Глава 5. Разбудил меня шум за окном. Оказалось, побудка уже прозвучала, а я ее благополучно проспал. И теперь население крепости уже строилось во дворе на утреннюю тренировку. В компании веселее. Вон, приткнусь с того края. Там, похоже, собрались все имеющие дар. Прихватив чехол с шипами, выбежал во двор. Встать с краю успел как раз к началу комплекса. Должен признаться, всегда, когда получалось посмотреть со стороны на массу людей, что вместе выполняют тренировку, я застывал в восхищении. Синхронность действий, тягучие медленные движения, внезапно сменяющиеся стремительными, множество шипов, танцующих в воздухе, биение силы магии — все это меня завораживало. Но и находиться среди этого многолюдия ничуть не хуже. Вот и сейчас, ощущая себя единым целым с сотней людей, я наслаждался каждым мгновением тренировки, каждым движением единого, многорукого, многоногого существа. На этот раз финальным движением полтора десятка владеющих силой объединили свои шипы в единый шар, а затем, согласованно, в один миг обрушили его вниз в чашу, лежащую на камнях двора, из сотканных мною струй воздуха. И единое существо замерло, раскрывшись навстречу миру и делая последний общий вздох. Вернувшись в свою комнату, я убрал чехол шипами на место и принялся умываться. «Демиург, что за условия мелкой деревеньки? Вода просто ледяная. Мне пришлось слегка повозиться, нагревая ее силой. Еще и туалет тут общий, дворового типа». «Мрак. Как в темный век. Нужно подумать об улучшении жилищных условий. Как только официально стану крепостным магом, так сразу. Пообещал я себе. Канализацию в комнаты, конечно, не переделать, но вот горячую воду обеспечить и элементарные заклинание в туалет повесить можно и нужно». Сегодня офицеров я нашел в общем зале столовой. Солдат тут, как я и ожидал, десятка три. Те, что здесь без семьи или по каким-то причинам сегодня оказались лишены домашнего стола. Когда проходил по коридору общежития, на кухне вовсю шла возня с завтраком. Да, из офицеров были только Рину, Рам и Тарган. Вот и понятно, кто у нас семейный заместитель коменданта. Надеюсь, мой коллега, чтоб его темные напугали, наводит порядок в башне». «Но завидовать женатым я не стану. Нас и тут хорошо накормят. Уж такие аппетитные ароматы не могут обманывать». Я привычно вывесил над столом плетение, проверяющее еду на яд. Рино, как и вчера, покосился, но промолчал. «Уважаю». «А то был у меня случай». Нас привезли в столицу всем курсом на лекцию повелителя Рагнидиса, а после распустили всех на четыре часа погулять по городу. Денис Рачелом быстро, почти бегом показал мне основные достопримечательности, которые можно было найти в округе. Потом мы зашли в какую-то забегаловку подкрепиться перед дорогой и наткнулись там на тройку студентов Академии. Они нас узнали сразу. Наш приезд активно обсуждался, ведь из какого-то училища специально доставили студентов на лекции одной из легенд нашей страны. Местные долго решались, с чего такая честь, и к нам с таким вопросом приставали. Да кто бы им признался после того, как они задирали нас на входе? Ну, честно говоря, узнали они нас только по эмблемам, как и мы их, но, тем не менее, пригласили к себе за столик. А мы решили не отказываться, не злопамятные мы. Только на глаза нам лишний раз показываться не надо, а то мы можем забыть, что уже отомстили, и снова что-нибудь нехорошее сделать. Ну, если быть честным, то Рачелом не забудет. А уж я поддержу любую его проделку. И вот, принесли наш заказ, а мы с Денисом точно так же вывешиваем над столиком проверяющие плетение, только каждый свою половину, сопрягаем точки. В общем, дело насквозь привычное и знакомое нам. А у столичных студентов глаза как блюдца. Это что? Иткнули пальцем, как в деревне. «Не узнаете?» — тоном, который я никогда повторить не смогу, отозвался Денис. «Это же вроде в общем разделе идет. Всем должны давать. Плетение, проверяющее еду на съедобность. Ну, на траву, в смысле». «Узнаем. Ты скажи, на кой? Кому ты нужен здесь, чтобы тебя травили?» «Глаза еще больше стали». Эта привычка нас учат проверять все и всегда. Мы же будущие армейские маги, а кругом враги и злодеи, хотя и кабинетным деятелям оно никогда не помешает. Я слышал, что у них бывает такая подковерная борьба. Язвлю, конечно, но пока мы делали заказ, они снова посмеивались над провинциальностью. Теперь настал наш черед. И вообще, мало ли, вдруг и здесь просто мясо испортилось. Вот мы и спасемся от поноса. Не то, что некоторые это так к чему?» — зло прищурился один из академиков. «К осторожности!» — делает удивленные глаза Денис. «Погоди ты, а почему плетение составное делали? Это же прием для усиления, в основном защитных чар!» — осаживает товарища другой студент. «Ты же вроде с кафедры боевиков! Запомни, академик, что тебе ребята из провинции говорят. Тренироваться никогда не вредно!» И Денис, чья мать получила в награду особняк в серебряном круге столицы, где он провел все детство и часть юности, жизнерадостно заржал. До драки, правда, академики не опустились. Или не зашли. Так что Рино, владеющий только первой ступенью силы, заслуживает уважения. Он, в отличие от тех студентов, эмоции ничем, кроме вскинутых бровей, не выдал, как и интендант». Но тут уже в возрасте, не небось и не таких мнительных, как я видел. Так что даже бровью не повел. Надо потом поинтересоваться невзначай, почему ему за сорок уже, а из лейтенантов не вырос». «Все хорошее когда-нибудь кончается», — с грустью подумал я, глядя на пустые тарелки. «И начинается плохое», — добавил «поднимайся из-за стола». «Плохое ждало меня в башне, а именно гордый потомок родового имени Раредок. Надеюсь, долго приставку к имени он не проносит и будет зарабатывать ее лично. А это ой, как тяжело оступившимся». «Так вот он тоже не лучился радостью при виде меня. Ну еще бы». Выходец из простых работяг, за два года пробежавший галопом по основам магии, сорвал куш благородному ему, 6 лет изучавшему искусство магии. Вот только, злорадно подумал я, у меня не за горами подчинение плетений мастера, а ты все еще бакалавр, а вообще разительный контраст с Денисом Рачелом. Может, его предки из тех, кого приставка делала дворянином, когда они все были пожизненные и титул не могли отобрать. Вот и воспитывали наследничка по своему пониманию». Долго терпеть его общество было выше моих сил, и я на полную мощь пользовался доступной мне силой, нырял в магический план в трансесах и, протянув щупальца силы, за секунды реального времени проверял содержимое шкафов. Несколько раз Дорку пришлось писать мне аэропорта о причинах списания того-то и того-то. Я их аккуратно вкладывал в папочку. Таким способом мы еще до обеда прошерстили всю башню по реестру. Так как я дела принимал первый раз, то решил, что на этом все. Если какие-то тонкости в этом процессе упустил, то уже ничего не сделаешь. Это мне наука на будущее. Но уж самые дорогие вещи точно вернулись на место». «Так что действия переместились в канцелярию. Я отдал реестр со всеми бумажками, мы понаставили своих росписей и отпечатков ауры, и я официально принял должность мага крепости «Дальний Рок. Армейская жизнь началась. «Мы еще встретимся!» Уже стоя у своих лошадей, бросает мне Раредок. А я, глядя ему в глаза, отчетливо понимаю, что он ничего не понял и, к сожалению, никогда не поменяется. Он действительно считает себя выше всех вокруг». И у многих, кто окружает его, возникнут проблемы. А у меня они появятся обязательно. Дорк не оценил, что я оградил его от серьезных разбирательств со службой безопасности империи, и что дал ему вчера шанс сохранить приставку, которую шесть поколений его предков добывали служением стране. Зачем откладывать на потом? Я слышу себя словно со стороны. «Все наши разногласия можно решить сейчас. Так будет лучше. Ты перестанешь позорить свою семью, а твои родные вздохнут с облегчением, что паршивая овца больше не портит честь рода». Лейтенант Маралат за моей спиной давится очередным вздохом, а мы с Раредаком смотрим глаза в глаза. «Ты!» — Дорг буквально шипит. «Вот же действительно гаденыш!» Но затем злоухмыляется. «Повторяю, мы еще встретимся!» Я смотрел ему вслед и ругал себя последними словами. Нужно было вчера брать его за шкирку и волочь к маралату. Факты должностного преступления на лицо. Даже если сам Рам как-то в этом замешан, то игнорировать меня он бы не смог. Куда ж деваться, если дело закрутилось? Но я вчера пожалел коллегу, дал шанс подумать над своим поступком. Вот он и думал всю ночь. Судя по ненависти в глазах, он решил, что я его личный враг, личный отступник. Их имена, правда, истории не сохранила. А вот раредок мое не забудет, и на провокацию он не поддался, не вызвал меня за оскорбление. Я хотел решить все здесь и сейчас, но он сдержался, проглотил мои слова. Не хватает мне опыта, чтобы парой фраз смертельно обидеть. Я не рачелом, а мне вызывать его нет повода и смысла. Вчера он меня оскорблял, но свидетелей нет. Даже если он примет вызов по надуманному предлогу, то в ответ выберет условия до крови, и все останется на своих местах». «Рам, мне нужна гербовая бумага и чернила. Спокойно скрывая бурю в душе, говорю я. Это все, что мне остается. Опишу события беспристрастно. Может, поверит? Хотя бы пусть в райте за ним проследят. Надеюсь, он не станет осторожнее и на чем-нибудь попадется. Так для всех будет лучше». Что между вами случилось, Аор? Вы знакомы едва день, а ты искал возможность его убить. Рам внимательно на меня смотрит, но вот выражение его лица мне непонятно. Опасается чего-то? А ты лучше скажи мне, лейтенант, как служилось вам тут с бакалавром Раредок? Чернила тонкой нитью потянулись из чернильницы к листу бумаги, ложась на него ровными строчками. Ну, не очень, если честно. Ни хрена он тут не делал. Заметил, что у нас в крепости даже шаров освещения кот наплакал. Да и они, древние, держатся на честном слове. Его из башни вытащить невозможно было. Как еще источник работает? А какого темного ты тут сидишь? На тебе же не только канцелярия. Ты же еще и представитель третьего министерства в этой крепости. Я удивлен, он же имеет немалую власть как раз в подобных вопросах. «Умник!» — дернул щекой Рам. «Я писал рапорт о его халатном поведении. Мне из Райта, из канцелярии наместника пришел ответ, что нечего влезать в дела магов. Мол, не в моей компетенции оценивать его действия. Там его кто-то прикрывает, и мой рапорт завернули в пределах провинции». «Ясно. Ну, теперь я, как маг, принимавший у него дела, напишу бумажку, бравирую, а самому немного тоскливо и впрямь связи. Как же обоих этих змееношей приструнить? Пусть мою компетентность оценит. Говоришь, в крепости все магическое еле дышит?» «Да. И что? Не стыдно писать? Вы же как про нас, безопасников? Шепчетесь. Доносы, доносы. Рам даже подался вперед от нетерпения услышать ответ». «Я лично так никогда не считал про вашу службу. Каждый делает свое дело. Вы боретесь с внутренними врагами. Я бегаю по магической части. Нам еще одного мятежа не хватало. И свои рапорты не считаю доносами. Вчера в хранилищах самых дорогих вещей не досчитались. Сейчас, конечно, ничего не докажешь». Сглупил я вчера. Я был необычайно многословен для себя и старался максимально точно описать свою позицию и не опускал глаз». Но вот если бы все пошло так, как он хотел, то я сейчас остался бы без кучи нужных вещей, и какой-нибудь солдат мог погибнуть, потому что у меня заживляющего зелия не оказалось в запасе. Это как пример, а он сейчас уехал с повышением И, как ты понял, голосу разума в моем лице не внял Там из-за него могут пострадать еще больше людей Пусть за ним глядят и остановят вовремя Пока он себе нарудники делов не наделал То, что на меня злобу затаил, это, конечно, неприятно Но если он дурак, то нужно убрать его от дела подальше Рамки внул. ясно А почему два рапорта пишешь? И в свой пятый департамент отправлю Пусть приглядят за ним А то начнет с пузырька зелья «А закончит отступником. Да и так больше шансов, что не завернут письмо, как у Рама. Надеюсь, в нашем департаменте у него родственника не окажется». Чепун тебе!» — ругнулся Рам на мои слова об отступнике. «Ну-ну, ты меня, дипломированного мага, еще с глазом напугай. А считаю я, что из таких и вырастают враги нашей страны», — убежденно привел главный свой довод.